«Это мама, да?» «Мне не различить», — отвечаю. Что называется правдоподобное отрицание. Никак не различить. Я передаю ей в руки бинокль и подхожу к Скай, которая, сама того не желая, залила рвотой всю выложенную камнем площадку внизу. Грейс долгое время вглядывается в призрака. «Не думаю, что это она», — произносит наконец. «Она к нам обязательно вернется». «Он что, плывет сюда?» — кричит Скай. — Она бледнее полотна. — Возможно, — отвечает Грейс. — Он то и дело пропадает из виду. Будем следить за ним в бинокль. Кинг однажды сказал нам, что, в принципе, привыкнуть можно ко всему, и что плывущий к морю труп странным образом довольно быстро начинает восприниматься как нечто вполне обычное. Мы с Грейс договорились по очереди дежурить с биноклем, чтобы Скай не довелось увидеть это еще раз. — Откуда, думаешь, он тут? — спрашиваю я. Грейс передает мне бинокль, и я потихоньку навожу его сперва на воздух над призраком, потом на воду, медленно опуская окуляры пока плавающее тело не оказывается полностью видно. — Из моря! — отзывается Грейс. — Оно отдает назад мертвецов. — Почему? — Потому что все в мире рушится и гибнет. И хотя она даже не скашивает на меня взгляд, Я понимаю, что она имеет в виду. На призраке нет такого платья, что мы могли бы сразу распознать как мамина. На нем вообще, похоже, нет никакой одежды. Он слишком далеко от нас, чтобы можно было разглядеть черты лица, и, если честно, я этому даже рада. Будь это и правда мать, я бы предпочла не знать об этом. Глядя, как призрак покачивается вверх-вниз по волнам, так и не приближаясь к берегу, я чувствую, как в груди у меня словно сжимается кулак скорби. В воздухе между нами витает какая-то новая неправильность, ненормальность, грозящая поглотить все вокруг. Вот что случается, когда люди, которых ты любишь, тебя покидают. Вот что случается, когда защита больше не действует. Я так долго предавалась молчаливому раскаянию, что больше не в силах выносить это бремя вины. Оставив Грейс на террасе с биноклем, я ухожу в коридор и сажусь прямо на пол на выцвевший ковер. Это не самое лучшее для меня место. Бесконечный обшарпанный коридор с непроглядными тенями в обоих его концах. И давящая душу тишина без матери поистине ужасна. Я не в силах больше этого не замечать. Не вставая на ноги, я заворачиваю в одну из неиспользуемых спален и даю себе возможность отдышаться, вбирая воздух маленькими частыми глотками. Потом ползу на четвереньках в ванну, где мгновенно чувствую себя в безопасности. Это место, где безликие женщины избавлялись каждая от своей боли и обид. Где, натягивая вокруг коленей юбку, они извергали из себя желчь с водой. Где плакали до тех пор, пока уже не в силах были исторгать какие-либо звуки. Мама. Длинные платья с обтрёпанным подолом. Собранные пучками пряди волос, что падают на скатерть всякий раз. когда мать склоняется над едой, и так и лежат, извиваясь продолговатыми восьмерками. Когда-то она всем своим обликом являла, что значит быть здоровой, привлекательной женщиной. И с каждым днем мы с постыдным воеризмом наблюдали, как ее тело потихоньку сдает позиции. Она все время говорила нам, что отдала бы за нас жизнь. Я не придавала особой значимости этим словам, полагая, что просто все матери, наверное, так говорят. То есть предполагается, что то же самое я должна бы сделать ради тебя. Чуть ли не с ужасом думала я. Хотя я не уверена, что на это способна. Меня всегда пугала ее способность с легкостью лишить нас почвы под ногами. Ее умение быть жестокой и доброй в одном и том же суждении или действии. В Грейсе я, кстати, тоже замечаю подобное качество. Должно быть это некое предварительное и обязательное условие для того, чтобы стать матерью. Нечто, что требует от женщины, растущей внутри ее, человек. Душевность и бессердечие одновременно. Как будто из нее вычищается напрочь примитивное человеческое сострадание и замещается чем-то более основательным, более способствующим гарантированному выживанию. В комнате вдруг появляется все тот же Джеймс, опять отправившийся меня искать. Он опускается на колени так, что его... Крупное тело оказывается вровень со мной, скрючившееся в ванной под раковиной. В глазах его тревога. «Ты видела его, да?» Я в ответ киваю. «Пойдем со мной, мы все там, внизу», говорит он и протягивает мне руки. Мужчины сидят с мрачными лицами, даже маленький гвил. Все трое устроились напротив нас, в дальнем конце комнаты отдыха. «Откуда же его принесло?» Снова и снова спрашиваем мы, предполагая, что они-то должны знать больше нашего. Грейс с глубоким подозрением вглядывается в их лица. «Это наша мать?» — спрашивает она напрямик, и мужчины категорически мотают головами. «Это должно быть с материка», — молвит Лео. «Вероятно, что-то там случилось». Улики, зацепки, доказательства. Небеса низвергаются, земля трещит под ногами. Лео и Джеймс переглядываются. «Нам бы не хотелось, чтобы вы это видели», заявляет Джеймс. «Так что будем сидеть здесь, пока мы не убедимся, что опасности нет». Двое старших периодически выходят наружу пройтись вокруг, осмотреться, все ли в порядке. Когда начинает темнеть, Лео приносит нам воду и крекеры, банку джема с тремя ложками, а также рисовый пудинг в консервной банке с вытяжным кольцом, и снова уходит. Мы настороженно беремся за еду, не сводя глаз с оставшегося с нами Гвила, который сидит на месте, не говоря ни слова, и глядит куда-то мимо, впереваясь взглядом в стену у нас за спиной. Наконец Грейс тыльной стороной ладони утирает рот. «Сам-то не желаешь к чему-нибудь приложиться?» спрашивает она, протягивая ему банку с пудингом. Мальчик крутит головой, и Грейс опускает банку назад. малявка очень тихо говорит Скай. «Глупенький еще. Почему бы тебе не вернуться домой?» «Прекрати!» толкает ее Грейс. Но Скай, передернув плечами, отмахивается от нее. «Ты почему молчишь-то?» спрашивает она гвилла «Почему сам не можешь за себя постоять?» Мальчик прикрывает глаза, словно очень старый человек, набирающийся терпения. Глядя в его маленькое измученное лицо, я задаюсь вопросом. Как он живет, ежедневно осознавая, какой вред может нанести женщинам, когда вырастет? Или для него это, как сложенный во много раз листок бумаги с каким-то тайным словом, что он пока не в состоянии понять? А еще мне интересно, причинял ли когда-нибудь Лео женщинам зло? Если так, то был ли Гвил тому свидетелем, и не успел ли он уже этому научиться? А что с твоей матерью? Обращаюсь я к нему таким же точно тоном, как и давящие сестры в лесу. Гвилл сразу мотает головой, но я вовсе не пытаюсь его обидеть, я спрашиваю его без всякой злобы. «Где она?» Он снова мотает головой, на этот раз даже сильнее. «Я не хочу о ней говорить». На глазах у него выступают слезы. Я подхожу к нему поближе, чувствуя, как снова подступает горлу тошнота. Сестры за моей спиной напряженно следят за мной.